Глава тридцатая. Владыка подземелья. Я открыл глаза. Что это вообще такое было? Понятно, что видение, но каковы его истоки? У меня проснулся дар ясновидящего? Нет, интуиция на такое не способна. Одна из граней шепота Кассандры, сомнительно, остается само сердце. Получается, меня пытались запугать? Мысль не вызвала никакого гнева. Игрок, который умер в моих грезах, не был мною. Один из прошлых владык, некогда добравшийся до этого зала, наследник или, возможно, некий собирательный облик. Я вгляделся в глубины сердца и все же нашел трещины, глубоко внутри, мелкие, почти незаметные и словно заросшие за многие годы. Такие же, только куда более многочисленные, я видел в ложном сердце. Однако никаких следов тела или элементов снаряжения погибшего я не нашел. Возможно, потому что их никогда и не было, но скорее кто-то побывал здесь до меня и все забрал. Причем это тоже было очень-очень давно. Сюда явно не заходили десятки, если не сотни лет. В любом случае, теперь решение было очевидно. Глупо игнорировать подобные предупреждения. Тем более, что я и без того колебался и собирался не уничтожить сердце, а лишь активировать холодный разум. И, похоже, именно это и стало причиной, которая вызвала шепот. Причем получается, что смерть, в введение, растянувшаяся по меньшей мере на минуту, заняла бы считанные секунды. Захватить сердце подземелья. Внимание, вы получили особенность «владыка подземелья», «скрыто». Управление подземельем, гоблины, возможности, монстрификация, 100 маны, духовной энергии, наделяет системное существо свойством монстр-1, требует прикосновения к сердцу, наличие достаточного количества маны у существа и его согласия, привязывает монстра к подземелью, перст смерти, 1 О.С.,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 Привязка осуществляется автоматически, передача невозможна. Управление внешней защитной формацией. Неизвестное количество ОС позволяет изменить свойства формации. Базовая стоимость – 10 ОС. Итоговая – зависит от настроек и времени действия. Дополнительные особенности. Искусственный интеллект – 1. Подземелье обладает зачатками разума. Верность – Вы подчинили сердце, теперь подземелье дружески настроено к вам. Управление внутренней защитной формацией. Неизвестное количество ОС позволяет изменить свойства формации. Базовая стоимость – 10 ОС. Итоговая – зависит от настроек и времени действия. Фильтр позволяет в полной мере использовать возможности управления. Тетрадь «Смерти» – 1 ОС – Позволяет уничтожить любого подвластного сердцу монстра, выбрав его из списка. Волна смерти, 50 тысяч ОС, позволяет зачистить подземелье от живых существ, позволив сердцу поглотить их опыт. Управление внешней пеленой, неизвестное количество ОС, позволяет изменить свойства пелены. Базовая стоимость, 1000 ОС, итоговая, зависит от конкретных настроек. Масштабируемость – уровень 3, 0 из 100 тысяч ОС. Перенастройка защитной формации – неизвестное количество ОС. Позволяет изменить свойства на постоянной основе. Создание ложного сердца – 10 тысяч ОС. Бессмертный страж – 100 ОС. Позволяет привязать монстра к сердцу для его защиты. Периоды неактивности существо сливается с сердцем, а его тело находится в стазисе. Карта подземелья, портальная сеть 1 ОС позволяет перемещаться между ключевыми точками. Основной резерв синхронизирован 1226 из 10 0 ОС. Дополнительный резерв 103 31 из 1 миллиона ОС. «Внимание! Локальное оповещение! У подземелья появился истинный владыка! Миссия завершена! Покинуть локацию? Да? Нет? Осталось времени 23 часа 59 минут 59 секунд». Таймер опять перезапустился, давая мне сутки на то, чтобы окончательно закрыть дела. Мой выбор изменил сердце. Эмоции вернулись. «Сейчас я чувствовал исходящие из него волны признательности, верности и желания быть полезным, словно как у собаки. Ты меня понимаешь? Меня вновь обдала волной преданности, но не похоже, чтобы эта штука обладала полноценным разумом или понимала системную речь. Я вздохнул и свернул в системное окно». Откровенно говоря, с каждым разом у меня было все меньше желания продолжать. Хотелось уже нажать «Да» и вернуться в родной мир. Пусть даже там тоже оставалось немало проблем. Возможно, в будущем подземелье станет для меня надежным убежищем или даже новым домом, но сейчас все еще настоящее. В любом случае, свои цели я достиг. Список доступных функций значительно расширился, и теперь я крепко держал гоблинов за яйца. Даже если не брать ультимативную волну смерти, инструментов контроля хватало. Скажем, я мог изменить свойства пелены, сделав условия в подземелье невыносимыми или даже вовсе невозможными. Мог перенастроить внешнюю формацию, лишив гоблинов доступа к ложному сердцу и возможности провести инициацию. Без статуса монстра новые поколения не смогут расти в силе и окончательно деградируют. Или просто перебить их, используя тетрадь смерти. ну и название. Если бы у системы было чувство юмора, то я счел бы подобного рода перевод его проявлением. Все вышесказанное не отменяло вероятность предательства, всегда оставалась возможность убить меня внезапным ударом или попытаться в надежде, что я не стану мстить всем за действия одиночки. Никогда нельзя недооценивать чужую глупость». К слову, внутреннюю формацию мог пройти только владелец основного ключа, и настроена она была в параноидальном режиме. Любой гоблин, крыс или даже таракан, обнаруживший тот туннель и рискнувший его исследовать, повторил бы судьбу моего дрона. Конечно, защиту можно расколупать, но на ее поддержание используется энергия из сердца, так что пробившись силой, ты не получишь ничего. Или почти ничего. К сожалению, потратить имеющиеся запасы энергии я не мог, но зато оставалась возможность использовать их для активации функций подземелья. Для этого лишь требовалось перекачать часть из резервного источника в основной, что я и проделал. Основной резерв синхронизирован 9537 из 10 тысяч ОС. Дополнительный резерв 95 тысяч из 1 миллиона. Возможность была двухсторонняя, так что если не понадобится, то вернуть все обратно не будет проблемой. У подземелья есть третий уровень, причем резерва хватало, чтобы повысить его до четвертого, но смысла в этом я пока не видел. Перспектива открывать сюда порталы по откату выглядела куда более привлекательной. В общем, все сложилось практически идеально, осталось только окончательно разобраться с гоблинами и забрать девушку. Функция создания ложного сердца навела на мысль о возможном пути прокачки. Поставить несколько, а затем уничтожить. Но изучив меню, я пришел к выводу, что это не сработает. Уничтожить их я вполне мог, вот только опыта мне за это не достанется ни капли. Нет в жизни счастья. Трехмерная интерактивная карта впечатляла. Похоже, она обновлялась в реальном времени. Правда, отображались на ней помимо стен исключительно гоблины. И если я правильно понимаю увиденное, примерно три сотни из них собрались возле внешней формации, спохватились. Впрочем, подождут. Сейчас я находился в безопасности, а значит можно слегка передохнуть и потратить заработанное. Внимание! Вы желаете улучшить поле невидимости до второго уровня? 200 ОС? Да? Нет? И я опять практически нищий. 11 из 280. Пофиг. Возможно, стоило бы потратить опыт на награждение гоблинов, но авансы я раздал, а большего они пока не заслужили. Так что потратить излишки лучше на себя любимого. «Внимание! Связь с сервером установлена! Доступ разрешен! Внимание! Ранг повышен! Сила навыка значительно увеличена! Выберите дополнительное свойство! Первое. Оптимизация!» Позволяет контролировать расход маны, увеличивая время действия навыка. Второе. Устранение недостатков. Поле значительно лучше скрывает все, что находится внутри. Третье. Улучшенный контроль. Позволяет управлять полем в более широких пределах. Четвертое. Покров иллюзий. Позволяет управлять внешним слоем. Возможность изменять, скрывать внешность. Пятое. Стабильность. Более гораздо сложнее развеять. Все возможности, кроме, может быть, пятой, интересны до боли, но на этот раз я решил взять устранение недостатков. Невидимость – мой главный козырь. Маны у меня уже немало, ее можно пополнить кристаллами. А вот тот факт, что защита не абсолютна, однажды может дорого обойтись. Так что выбор сделан. Ладно, похоже, пора возвращаться обратно. Лезть обратно через вентиляцию – желания никакого, так что я быстро нашел основной проход. Каменная дверь, несмотря на время, открылась, но пройдя всего пять метров, я наткнулся на завал. Наверняка в прошлом кто-то решил обезопасить это место от визитеров. К счастью, среди функций сердца был и альтернативный способ перемещения, пусть и жирущие системные очки. Я вернулся к сердцу, даже не став закрывать дверь. Ключевых точек в портальной сети было всего две, но пока мне хватит и этого В дальнейшем можно будет подняться на верхние уровни и вырастить еще несколько ложных сердец Открыть локальный переход? Да, один, нет Основной резерв синхронизирован 9536 из 10 тысяч ОС Передо мной открылся портал, на другом конце которого можно было видеть зал, который я недавно покинул. Бросив в него монетку и убедившись, что переход стабилен, я сделал шаг вперед, вернувшись к терминалу. Выйдя из портала, я направился к пленникам. Местоположение настоящего сердца было бы лучше скрыть, но избавляться от неудобных свидетелей слегка поздновато. Снаружи за нами наблюдали сотни гоблинов, так что незамеченным это не останется. С другой стороны, пряники я уже раздал, возможно, настало время показать кнут. Вы желаете поставить метку на безымянного гоблина? Три? Да? Нет? Я стал владыкой этого подземелья. Я убрал кляпы и встал, материализуя копье. Вы видели слишком много, так что у вас есть выбор. Либо поклясться мне в верности и принять метку, либо умереть. «У вас пять секунд. Четыре. Три. Два». Согласие тут не требовалось, но лучше было соблюсти формальности. Оба гоблина поспешно сообщили, что согласны мне служить, и я с легким разочарованием поставил на них клеймо. «Мертвые куда молчаливее». «Я запрещаю вам рассказывать все, что вы видели и слышали сегодня. Полежите пока тут, я разберусь с остальными». На этот раз, для того, чтобы пройти через формацию, мне не требовалось открывать коридор. Она напоминала вязкий кисель, но я вполне мог двигаться и дышать. Ее ширина была метров семь, так что я остановился, так и не сделав последнего шага. Пока я здесь, любая попытка причинить мне вред обречена на неудачу. Я видел, что гоблины разбиты на две фракции. Справа стояли мои старейшины в компании сторонников, а слева, полагаю, наши противники». Причем многих из них явно покусали недавно крысы. Ну что ж, начнем спектакль. «Я захватил сердце», — сообщил я. «Есть ли среди вас те, кто не хочет жить под моей властью? Пусть скажут об этом сейчас или замолчат навсегда». «Приветствуйте, владыку!» — крикнул Уль, первым падая на колени. Остальные гоблины последовали его примеру, ткнувшись лбами в пол. «Похоже, кто-то из моих предшественников неплохо их выдрессировал». Разделение изрядно облегчало мою задачу. Я вычленил взглядом старейшин и шаманов, стоящих слева, и быстро наложил 11 меток. Судя по всему, они получали какое-то уведомление, но никто не посмел возразить. В данном случае лидеры выступали в виде заложников. «Встаньте!» – приказал я. «Вы принесли последний ключ?» Уль кивнул на одного из старейшин, и тот поспешно подошел и передал ему карту. И уже сам Уль с поклоном передал ее мне. «Хорошо, я доволен вами». «Владыка, я взял на себя смелости и приказал собрать все, что было на убитых вами врагах. Кроме того, Нейрон не успел собрать дань в этом цикле. Мы почтительно просим принять ее». Я посмотрел на кожаные мешки, лежащие неподалеку, и, подумав, кивнул. «Хорошо, я вижу вашу искренность и приму ваши дары. Несите их к сердцу». Я взмахнул рукой, открывая проход и уходя в сторону, вглубь формации. Возможно, это была излишняя предосторожность, но я не собирался лишний раз рисковать. «Так же мы принесли сокровища, которые вы использовали, чтобы обмануть жадных старейшин». «К сожалению, мы не успели собрать все, но если вы дадите еще немного времени...» «Хватит!» – я изобразил недовольство. «Я не забираю то, что подарил, и не отказываюсь от своих слов. Вы получите все, что я обещал, и даже больше!» «Прошу простить, владыка!» – старейшина упал на колени. Я несколько секунд молча смотрел на него, а потом шагнул вперед, подставляясь и поднял на ноги. Ошибки случаются, главное их не повторять. И еще одно. Отныне вам нет нужды падать на колени. Достаточно будет и простого поклона. Глубокого поклона. Хотя я и покинул поле, никто так и не попытался воспользоваться моей оплошностью, нанеся удар. Что ж, тем лучше. Да, владыка, разве вы не слышали? Владыка не желает видеть достойных воинов на коленях. «Поклонитесь ему, как положено!» К этому моменту добычи и дары оказались внутри формации, так что можно было заканчивать. «Уль, Хун, идите за мной, нам есть что обсудить. Остальные ждите здесь». Метку оба старейшины приняли с готовностью и без возражений, как и ожидалось, собственно. Теперь настал черед более надежных Ус. «Вы желаете принять героя Уль в культ Кайна?» «Да, нет». «Это честь для меня, господин». Мне пришло подтверждение, но Уль продолжил. «Но я виноват перед вами». «Опять?» «Я откусил шоколадный батончик». «Да у тебя талант». «И в чем именно ты провинился?» «Та девушка, о которой вы спрашивали». «Она мертва?» «Нет-нет, она жива, однако у нее возник конфликт с воинами, что поспешили на помощь нашему господину». «Уль», я вздохнул, «почему мне кажется, что ты пытаешься меня обмануть?» «Прошу простить, владыка, я лишь рассказываю то, что донесли до меня другие. В тот день меня там не было, так что я могу лишь опираться на слова выживших охотников». Я кивнул. Подозреваю, все было ровно наоборот, но, полагаю, в убийстве прошлого правителя гоблин вряд ли признается, хотя бы потому, что осознает возможные последствия. И, позволил сменить тему я, девушка была ранена. И только, это не проблема. Серьезно ранена, владыка. Боюсь, если бы ее не вернули в карту, она не прожила бы и минуты. И она вернулась туда не целиком. «Осталась рука». Уль покопался в сумке и достал амулет, я так полагаю. По крайней мере, засушенная кисть была на веревочке. Правая. Вот же. Я сжал зубы. Где карта? «Вот она, владыка». Я взял карту, на которой была изображена девушка, причем не какая-то абстрактная, а вполне конкретная, причем похожа на момент перемещения. И беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, как сильно ей досталось. Ран много, гоблины не сдерживались, но одежда относительно целая, так что ее честь вряд ли пострадала. Карта раба. Ранг Е. Описание. Позволяет заключить рабский контракт. Требуется подтвержденное согласие существа. Позволяет поместить раба в карту, прикоснувшись к нему. Возврат в карту. 10 ОС.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 Задумчиво покрутив карту в руках, я убрал ее в сумку, решив отложить этот вопрос до возвращения. Мое исцеление сильно, но если там девушка находится в стазисе и не чувствует боли, то лучше подождать. При таких травмах консервативные методы тоже лишними не будут, особенно в плане обезболивающих, снотворного и помощи психологов. Раны я ее заращу, но вот с рукой придется искать варианты. Прирастить не получится. «Меня не интересуют все. Приведи того, кто отрубил ей руку и сделал из нее это». «Если прикажете, я принесу его голову». «Я хочу поговорить с ним, так что будет лучше, чтобы она крепилась к его телу». «Позвольте мне сходить за ним». «Позже. Сначала разберемся с остальными вопросами». «Хун, как насчет тебя? Готов ли ты служить мне?» «Вы желаете принять героя Хун в культ Каина? Да? Нет?» После принятия в культ второго старейшины остался последний свободный слот, но у меня были мысли о том, как решить эту проблему в самом ближайшем будущем. Филактерии собраны, оставался последний шаг к тому, чтобы собрать малый алтарь. И кто знает, какие возможности это откроет. «Итак, мне нужны воины, которые будут готовы принять метку и прийти по моему зову». «Я подберу лучших, владыка!» «Проследи, чтобы это был их добровольный выбор. Каждый, кто согласится служить мне, будет получать плату. Я гарантирую, что все выжившие будут возвращены обратно, а раненым будет оказана помощь». «Будет сделано!» «Не беспокойтесь, я не буду призывать вас без крайней необходимости. И... Уль...» «Да, владыка». «Никакого принуждения. Тебе понятно?» «Для нас честь служить вам». «Здесь нет лишних глаз, так что не нужно лезть, Уль. Я не идиот. Даже если желающих найдется совсем мало, не нужно никого заставлять. Когда охотники увидят, что получат те, кто будет мне верен, то за оставшиеся места они начнут уже бороться. Пусть это послужит уроком». «Да, владыка». Кажется, старейшина хотел добавить еще немного лести, но проглотил неуместные сейчас слова. Я собираюсь отдохнуть, само собой не здесь, а в безопасном месте. Проследи за тем, чтобы эту дыру в стене надежно и по возможности незаметно заделали. Используй тех, на кого я уже поставил метку, или тех, кому ты доверяешь. Формация пропустит работников. Даже не потому, что я изменил настройки обратно, просто час уже истек, и я не стал их продлевать. «Будет сделано, владыка!» Я вернусь через десять часов, решив все вопросы к этому времени. «Часов?» «Держи. Я достал из сумки механические часы. Смотри сюда, гоблин, и запоминай. Эти стрелки движутся по кругу и обозначают...» Объяснив принцип действия механического артефакта, я выдал похожий своему второму последователю и, вновь открыв портал, вернулся в коморку с истинным сердцем. «Основной резерв синхронизирован 9535 из 10 тысяч ОС». Внутренняя формация вновь работала, и у гоблинов нет ни шанса ее взломать. Так дешевле и безопаснее, чем и дальше поддерживать изменения внешней формации. Здесь я мог, наконец, хорошенько отдохнуть. «Свой первый суд я решил вершить в присутствии тех гоблинов, что выразили свое желание принять мою метку». «Я привел того, кого вы желали видеть, владыка». Передо мной стоял еще достаточно молодой и сильный охотник, который хоть и боялся, но под взглядами своих сородичей пытался выглядеть достойно. Впрочем, поклониться он не забыл, явно не желая провоцировать меня сверх меры. «Меня зовут...» «Неважно, как тебя зовут. Ты отрубил руку моей...» Я на мгновение задумался, как уместнее обозначить ее статус и решил, что правду лучше слегка адаптировать под местные реалии. «Младшей жене, ты признаешь свою вину?» «К этому моменту я уже остыл, но спектакль нужно доиграть до конца. Можно сказать, что это война, гоблин был в своем праве и все такое, но какое отношение месть имеет к справедливости?» «Признаю». «Хорошо. Тогда какого наказания ты, по-твоему, заслуживаешь?» «Смерти». «Полагаю, все зрители были уверены, что именно этим все и закончится, я убью преступника». «Возможно. Только он сам надеялся на иной исход, но с каждой секундой его надежды на справедливость таяли». «Хорошо, что ты это понимаешь», – кивнул я, накладывая на него метку. «Но ты умрешь не сегодня». «Если она умрет, я призову тебя и убью. Если она выживет, то я призову тебя и позволю ей решить твою судьбу, тогда, когда она скажет. Возможно, она пощадит тебя, а возможно, твоя смерть будет долгой и мучительной. Ты меня услышал?» «Да, владыка!» В голосе так и оставшегося для меня безымянным гоблина скрывалась радость, но он еще не понимал, в какую ловушку попал. Остаток жизни он проведет в ожидании приговора. Жить, зная, что твоя жизнь может закончиться в любую секунду. Участь немногим страшнее смерти. И уж точно куда более наглядная. Хорошо, ты можешь идти. Попрощайся с близкими, закончи дела. С этого момента твоя жизнь больше не принадлежит тебе. Процедура принятия присяги прошла без эксцессов, хотя желающих набралось всего шесть десятков. И то подозреваю, вопреки моему приказу значительную часть из них старейшины пригнали посулами и угрозами. Все же метка прочно ассоциировалась в их сознании со смертью. Так что примерно половина из них были откровенным мясом, стариками второго уровня, похоже решившими купить своей жизнью благополучие племени. И не факт, что совсем уж добровольно. Ну да сражаться они могли, а взятые уровни добавят им годы жизни. На добычу тоже жаловаться не приходилось. Десять часов – достаточно длительный срок, чтобы я успел не только выспаться, но и произвести первичную инвентаризацию. В нее входили две пустых рабских карты «Е» и 12 единиц эфрангового системного оружия, половину из которого я, поразмыслив, оставил гоблином. Доспехи, ресурсы, предметы повседневного быта – все перечислять долго, но на общем фоне выделялись еще три сумки контрабандиста. Даже четыре, если считать полученную ранее. По одному на каждого хаосита, за минусом сбежавшей ланики. Увы, даже у бывшего владыки не оказалось большего. У троицы игроков сумки были совсем скромными, первого ранга, так что их я оставил гоблинам, точнее, сдал в аренду. К слову, филактерия Нейрона тоже оказалась уничтожена, что объясняло, почему карта подземелья лишилась владельца. Ведь привязана-то она была к филактерии, а не к истинной личности рептилоида. И разрушение последней не слишком вязалось с тем, что он умер от ран, но зато легко объяснялось, если его добили гоблины. Вытянуть из камня душу можно не только системным оружием. Особенность монстр, уверен, сработает не хуже. Досадно, но из пяти филактерий четыре мне достались в виде заботливо собранных осколков. И мои дела здесь окончательно подошли к концу. Может показаться, что мне стоило бы остаться тут подольше и прокачаться на крысах, но против этого было слишком много аргументов. Крыс на нижних уровнях мало, так что надо идти выше, а оставшегося времени банально не хватит». Я мог бы проигнорировать окно, но нет гарантий, что смогу потом покинуть подземелье. Возможно, окно повторится, если я смогу воспользоваться картой возврата, но это лишь догадки. Если я ошибусь, то в техническую поддержку потом не пожалуешься, и есть риск, что остаток жизни проведу среди гоблинов, питаясь крысиным мясом. Но даже если отбросить эти опасения как излишне параноидальные, какой смысл оставаться? С имеющимся запасом ОС резерва я смогу вернуться сюда чуть позже, причем не один, а в группе, которая позволит не опасаться удара в спину со стороны гоблинов. Мало того, для получивших метку аборигенов можно будет провести экскурсии. Даже пара дней, проведенных в нашем мире, изменит их навсегда. К хорошему привыкаешь быстро, а ничто не обеспечивает верность лучше, чем личная выгода и неотвратимость наказания. Добавим к этому флот, который ждет меня у берегов Японии, и приказ, требующий не задерживаться сверх необходимого, и получается, что торчать здесь и дальше будет настоящей глупостью. Пора возвращаться и приступить к написанию отчетов. «Требования выполнены. Желаете покинуть локацию? Да, нет. До принятия решения осталось 6 часов 16 минут 7 секунд». «Я последний раз посмотрел на склонившихся в почтительном поклоне гоблинов и, подняв сумки, подтвердил решение». «Статистика. Личное задание. Д Выполнено. Игроков. Восемь. Погибло. Шесть. Выполнили. Один. Провалились. Один».